Часть четвертая. Караул Мирмики. Гибель Малинина. Событие двадцать Неприятное для Зинки Фокиной и спасительное для нас с Костей. «Зиночка!» — прошипела какая-то девчонка за кустом. «А если полетит капустница, что с ней делать?»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 Ни в коем случае нужно, чтобы у бабочки были непотертые крылья. Приготовьте морилки. Нина, у кого булавки для накалывания? У меня. Приготовь булавки. Ой, я боюсь. Катя, возьми булавки ты. Зоя, веди наблюдение. Я и так веду. Все готовы? Все, зашипели девчонки, как змеи. Открыть морилки.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 Теперь левее. Вот сухой лист, а рядом две бабочки. Ой, девочки, действительно, тише вы там! Шорох раздвигаемых веток усилился, и раскрасневшееся лицо Фокиной, исцарапанной и покрытой паутиной, показалось в самых дремучих зарослях сирени. Глаза, как у безумной, забегали по листьям. Ну что там, что там, что там, зашипели со всех сторон девчонки.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 Но Зинки Фокиной было не до муравьев. Она еще раз пошарила печальными глазами по веткам и, глубоко вздохнув, произнесла. «Как сквозь землю провалились никого! Как это никого? А мы кто такие?» прошептал один муравей другому. Голубоглазый муравей рассмеялся, пошевелил усиками, и стукнул лапой по плечу муравья с темными глазами. Черноглазый муравей посмотрел на расстроенное лицо Зинки Фокины, тоже пошевелил усиками, но ничего не сказал. «Не может быть!» — прошептала Зинка Фокина. «Я же своими глазами видела! Не могли же они сквозь землю провалиться!» Она еще раз обшарила весь куст мокрыми от слез глазами и сказала, «Черт побери!»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 и весь затрясся от беззвучного смеха. Зинка Фокина сделала шаг назад. Ветки со свистом сомкнулись, и мы с Костей остались одни на раскачивающемся сучке сирени. «Ура!» — сказал Костя Малинин. «Опасность воздушного нападения миновала. Отбой!» Костя Малинин радовался,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 «У них же нет, наверное, дверей и замков в комнатах», — усомнился Костя. «Неважно», — сказал я, развеселившись еще больше. «Важно, что комнаты есть, а уж загорелиться чем-нибудь от всего на свете мы сумеем. Мы с тобой бабочки-ученые и воробьи-стрелянные. Нас теперь на Микине не проведешь». Я побежал по земле,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 Италия у него была очень смешная, тонюсенькая-притонюсенькая, как у девчонки. И лап было сразу шесть штук. «Очень здорово, что у муравья шесть лап», — подумал я. «В футбол удобно играть. Особенно бить по воротам со всех шести лап. И в воротах стоять тоже удобно. На двух лапах стоишь, четырьмя ловишь мяч». В доказательство своей мысли я подпрыгнул в воздухе и ловко принял на грудь семечко-мяч всеми четырьмя лапами сразу. В обнимку с мечом я упал на землю и покатился, громко смеясь от удовольствия. «Куча мала!» — крикнул Кости Малинин и повалился на меня. Мы начали было кувыркаться, но тут я заметил, что из леса, то есть из травы,